Глава третья. Шум, гаммы, крики толпы остались за толстыми дверями лимузина, позволив Руорну немного привести дух. Закрыв глаза, он откинулся на спинку сиденья, и тонкая рябь, пробегавшая время от времени по его лицу, выдавала бушевавшие в нём эмоции. Дома любой смертный, осмелившийся без позволения заговорить с ним, вполне мог заработать пару месяцев исправительных работ, А здесь они над ним насмехались. Они запятнали своим глумливым недоверием имя госпожи. Даже для верховного советника, славившегося своей выдержкой и самообладанием, вытерпеть такое оказалось крайне непросто. «Не терзайтесь так, мой господин», постаралась успокоить его сидевшая напротив телохранительница. «Оставьте грязь свиньям, а жемчуга праведникам», закончил Рорн и посмотрел на девушку. «Не беспокойся, Оди, я в порядке. Когда-нибудь я доберусь до этой мерзавки Жео и выпущу ей кишки». Вид разгневанной Адези невольно вызвал уруор на улыбку. В строгом брючном костюме, при галстуке и с аккуратно подобранными длинными чёрными волосами она выглядела как грозная автоматическая винтовка в гламурном бархатном футляре со стразами. В сравнении с традиционным форменным плащом жрицы и тугой косой до пояса, Её нынешний наряд выглядел несколько карикатурно, но это не мешало ей одним взглядом гонять по телестудии местных охранников. Инстинкт ты не обманешь. «Не горячись так. В конце концов, Жел не несвободна в своих речах и поступках», — советник хмыкнул. «Как раз в ней-то я ощущал сомнения». «Вот уж не сказала бы. Она не упускала ни единого шанса, чтобы унизить и вас, и саму ксиарну Из-за кулис, возможно, не так хорошо видно». «Да и в профессионализме ей не откажешь. Но это неважно». Рорн тряхнул головой, отметая в сторону неприятные воспоминания. «В конце концов, моей главной целью являлась не она и даже не зрители, а госсекретарь». «Аустов? Да он за всю передачу и десяти слов не сказал. Чего вы рассчитывали от него добиться? Ведь на переговорах вы с ним и так уже обсудили всё, что только можно». Столь открытое сомнение в компетентности верховного советника являлась серьёзным проступком. Но Дэнзи была одной из немногих, кому Руорн прощал нарушения субординации и общения с которыми не требовало сухого официального тона, оставляющего на языке ноющие мозоли. «Не совсем так. Формат официальных переговоров налагает определённые рамки на круг обсуждаемых вопросов. А если бы я умышленно попытался бы перевести беседу на нужную мне тему, то это не осталось бы незамеченным». «Провернуть подобное на передаче у Кэти куда проще. И поэтому вы согласились принять участие в её вульгарном шоу?» «Именно. И ваш план удался?» «Время покажет». С руки Рорн дал понять, что эта тема закрыта. «Какие успехи у Шима?» «Ммм, скромный мой господин». Когда Дэзи вспоминала о протоколе, это означало, что дела действительно плохи. «Не было подписано ни одного документа из основного пакета. Только мелочёвка всякая». Как и следовало ожидать. Прошу простить мою дерзость, но, быть может, не стоило включать Шимаэла в состав делегации. Это почему же?» Рорн приподнял бровь. «Фигурой не вышел». Дипломат из Шимаэла и впрямь был неважный. Бледный и тощий, как студент-второкурсник, Шимаэл совершенно не подходил на облечённого колоссальной властью старшего советника Сиарны. А общение с ним порой требовало от собеседников невероятного терпения, и предельной концентрации внимания. Заточённый в его неказистом теле ум, больше походил на живой компьютер, играючи, справлявшийся со сложнейшими математическими и аналитическими задачами. Говорил он всегда по делу, вот только крайне неохотно опускался до разжёвывания деталей. И простым людям, постоянно отстававшим от его выкладок на несколько шагов, то и дело приходилось Шимейла останавливать и требовать более подробных разъяснений. А он этого крайне не любил и делал всё возможное, чтобы донести до окружающих своё недовольство. Не с эхар одним словом. Но всё равно выгоды, которые нёс его интеллект и его рвение, многократно перевешивали все сопутствующие издержки, делая Шимаэла идеальным слугой знаний. Все вопросы долгосрочного планирования, составления прогнозов, а также верификация ответственных строительных и инженерных проектов лежали на искладных плечах советника. На любых переговорах, затрагивающих экономические темы, Рорн всегда держал Шимаила под рукой, поскольку тот был способен убедить любого скептика, используя для этого только голые цифры. А визит в столицу республики как раз и отличался обилием подобных обсуждений. Более того, Рорн рассчитывал, что в случае успеха именно Шим станет послом Клисы на Эзоне. Дитя двух цивилизаций, он идеально подходил для этого поста. «Я не это имела в виду!» поспешила объясниться жрица. «Просто мне кажется, что в республике многие воспринимают его как перебежчика, как предателя. При решении вопросов такого масштаба подобные мелочи не играют роли. Тем более, что поколение, считавшее Шима изменником, уже сошло со сцены. Сейчас политику определяют другие люди. Как-никак, уже 40 лет прошло». «Думаю, вы правы, мой господин. Хотя утешает это слабо». «Ты только ему этого не говори». «А то у Шима, небось, и без того на душе мерзопакостно. Мы с ним, похоже, даже никакого утешительного приза не получим». «Но вы сделали всё, что могли!» — с пылом воскликнула Адези. От Руорна не укрылась, как дрогнула её рука, собираясь утешающе к нему прикоснуться. Но дисциплина оказалась сильнее. «А должен был сделать больше», — Руорн отвернулся, задумчиво глядя в окно на проплывающие мимо улицы. «Когда будем в отеле...» Заневси мне папку с документами. Надо кое-какие бумажки подписать». Поднявшийся к вечеру ветер, громко хлопал развивающимися на флагштоках полотнищами, трепал седые волосы Аустова и милостливо относил в сторону грохот военного оркестра, игравшего гимна Республики. Визит на Айзон подошёл к концу, и Руорн даже не пытался скрыть тот факт, что очень рад этому обстоятельству. Все сегодняшние официальные мероприятия отличала одна общая черта — фантастическая, невероятная в своей абсолютности бессмысленность, протокольные встречи, натянутые на лица пустые улыбки, от коих уже начинало сводить скулы, дежурные слова и речи, составленные по единому шаблону. В первые дни визита все разговоры носили осторожно-нейтральный характер, старательно избегая конкретики и чёткости формулировок. Никто ничего не обещал, но всё оформлялось исключительно вежливо и максимально завуалированно, старательно обходя острые углы. Однако публичная расправа, учинённая Кэти Жео в прямом эфире, всё растояло по своим местам. Сигнал, который несли в себе высокие материи, инстинктивно поняли все чиновники до единого. Клиса была переведена в ранг третьесортного мира, и теперь ничто не мешало очередному министру прислать на переговоры вместо себя своего заместителя который мог даже не знать, с кем именно ему предстоит встреча. А передовицы новостных изданий словно соревновались между собой в язвительности заголовков и оригинальности карикатур. Итог четырёх дней переговоров выражался одним коротким словом — провал. Рорун нисколько не сомневался, что откажись он участвовать в высоких материях, результат не изменился бы ни на йоту, но тогда хотя бы оставалась надежда, что все детали останутся за дверями кабинетов. А вчера вечером он сам вынес свой позор на всеобщее обозрение. Теперь его полное дипломатическое поражение стало очевидным для всей республики и даже за её пределами. Литавры самодовольно лязгнули в последний раз. Церемония проводов подошла к концу. «Жаль, конечно, что всё получилось не совсем так, как хотелось», <смех> со вздохом заговорил Аустов, повернувшись к верховному советнику. «Но, я думаю...» Вы, в конце концов, с этой задачей справитесь. Видимо, должно всё-таки пройти определённое время. «Видимо, да», — кивнул Рорн. «Во всяком случае, я очень на это надеюсь. Также я надеюсь на то, что вы, господин госсекретарь, скрасите моё ожидание». Он протянул руку, и, подступивший к нему Шамейл, вложил в неё лист бумаги. «Я приглашаю вас посетить Клису, поскольку мы не являемся членом республики» то я могу предложить вам только частный визит, своего рода тур поездку У вас ведь случается отпуск хотя бы изредка? — Да, конечно! — старик даже слегка растерялся. — Я, честно говоря, ещё не думал, чем его занять. — Вот я и облегчу вам задачу, — Руорн протянул Аусту у листок. — Это официальное приглашение от имени самой Сиарны. Не стоит им пренебрегать. Боги не так уж часто выражают желание лично пообщаться с кем-то из смертных. Тот осторожно взял приглашение двумя руками и пробежал глазами по тексту. Текст, напечатанный на стандартном бланке, заверяла серебристая печать священной канцелярии. Однако само приглашение исходило непосредственно от Сиарны, что являлось непростительным самоуправством со стороны Руорна. Богам не пристало опускаться до заискивания перед язычниками. По возвращении домой советника ожидали серьёзные неприятности, но давать обратный ход было уже поздно. Он принял решение, прекрасно зная о неизбежной ответственности за свою дерзость. «Вы прямо-таки не оставляете мне выбора!» — крякнул Аустов. «Добро пожаловать в диктатуру теократии!» — усмехнулся советник. «Можете взять кого-нибудь с собой, если хотите». да «Думаю, Сью была бы в восторге! Она обожает путешествия!» «Сью? Это ваша внучка, если не ошибаюсь? Буду рад познакомиться. Не откладывайте в долгий ящик, хорошо?» «Я обязательно постараюсь выцарапать день-два ещё до конца этого года». «В таком случае, до скорой, я надеюсь, встречи». Советник протянул ему помеченную узором руку, хотя служителям и запрещалось понебратствовать с простолюдинами. «До встречи!» Рукопожатие Аустова оказалось крепким и странным образом успокаивающим. Рорн повернулся и, сопровождаемый Шамаэлом, зашагал по красной ковровой дорожке к кораблю. Что ни говори, но тут эта чертовка Жео попала в самую точку. Для перелётов они действительно использовали списанный военный транспорт, отремонтированный и переделанный под пассажирские перевозки. И пусть внутри по богатству отделки он теперь мог поспорить со многими шикарными яхтами, его внешний вид упорно напоминал Руорну, распухший от заполняющего его барахла чемодан с ушами. Называть это чудовище «пером света» мог только умалишённый. Чёрный борт корабля украшал огромный серебристый герб Сиарны, изящное женское лицо в обрамлении волос, сплетающихся в тонкую паутину. И сегодня в его глазах, смотрящих на Руорна из-под полуопущенных век, ястыно читался нешуточный гнев. По рядам почётного караула прошло еле заметное шевеление, когда налётное поле, словно плывя в поднимающейся над раскалённым бетонном мареве, Выехали два чёрных лимузина. Солнце сверкало на полированных боках машин, отбрасывая слепящие блики и переливаясь на серебристых гербах. Две ладони, обнимающие язык пламени, знак служителей Сиарны. С тихим шелестом автомобили подъехали к строю гвардейцев и остановились. Солдаты дружно взяли на караул. Щёлкнула, открываясь тяжёлая дверь. На бархат ковровой дорожке опустился чёрный с серебристым тиснением сапог на тяжёлом, подбитым самыми настоящими гвоздями каблуке, Когда-то такая крепкая и надёжная обувь являлась насущной необходимостью для странствующих жриц, несущих свет сиарны в отдалённые селения, и которым приходилось пешком проходить многие десятки верст по каменистым горным тропам. Но ныне она, ровно как и тяжёлый форменный чёрный плащ, оставалась лишь зданию традиции, знаком уважения к заслугам тех сестёр. Неторопливо и величественно, как и подобает верховной жрице, Виан Делери выпрямилась в полный рост. Прекрасная и грозная, желанная и ненавидимая, пожалуй, сложно отыскать эпитеты, которыми бы её не награждали. Вокруг персоны Верховной кружилось огромное количество самых невероятных слухов и сплетен, многие из которых, возможно, были порождены её собственной изобретательной фантазией. Сама же она отнюдь не торопилась опровергать все эти домыслы, вполне справедливо полагая, что окружающий её ореол таинственности всегда можно использовать с пользой для дела и не препятствовало людям в ужасе шарахаться от их же собственных измышлений. Накинув на голову капюшон плаща, увитого широкой каймой сложного серебристого узора, жрица широкими шагами направилась к приземлившемуся кораблю. Вскрывающие её лицо тени виднелись лишь плотно сжатые губы. Одного их властного изгиба, Подавляющему большинству людей вполне хватало для того, чтобы падать перед верховной на колени. Очень немногие осмеливались поднять взгляд на её лицо с крупными правильными чертами, заглянуть в бездну её карих глаз, откуда мало кому удавалось вернуться невредимым. Чуть сдвинутые к переносице изящно изогнутые брови создавали впечатление, что жрица всё время грозно всматривается куда-то вдаль. Немногим доводилось узреть в этих глазах редкую искру улыбки. И всего несколько человек знали, что на висках, под густыми, спадающими волнами на плечи, тёмно-каштанными волосами, таятся первые седые пряди. Из второго лимузина поднялась широкоплечие и коренастая мужская фигура. По её краю плаща сбегала более тонкая серебристая кайма старшего советника. Внешне Ивар Локана представлял собой чуть ли не полную противоположность Руорна. Смуглый, темноволосый... С острыми скулами и массивным волевым подбородком он выглядел воплощённым идеалом мужской красоты. Не будь он даже одним из служителей, недостаткового внимания со стороны женщин он бы точно не испытывал. Мысленно Руорн иногда стоял Локана рядом с верховной жрицей, признавая, что они составили бы идеальную пару. Но Деллери, по-видимому, считала иначе. Она никому не испытывала особого расположения и всех мужчин удерживал от себя на приличном расстоянии, лишь время от времени подпуская кого-нибудь чуть ближе, чтобы немножко поиграть. Соблюдая почтительную дистанцию, за верховной и лакана двинулся следом. Длинные плащи служителей развивались на ветру, словно проедая дыры в окружающем пространстве своей абсолютной, всепоглощающей чернотой, в которой бесследно исчезал любой луч света. «Ваша форма, мой господин!» А Дези подала Руорну и его собственный церемониальный плащ, чёрный, как беззвёздное небо, обрамлённый широкой лентой замысловатого узора, перекликающегося со знаком власти, венчающим правую руку Верховного Советника. Плотный и тяжёлый, с глубоким капюшоном, он прекрасно зачищал от холодных пронизывающих ветров, облюбовавших почти всё побережье Северного континента. Подобное облачение носили все служители получая его после принесения клятвы верности Сиарне. В форменном плаще они проводили почти всю свою жизнь, и в нём же их укладывали на погребальный костёр. К одной люк распахнулся, и Руорн ступил на трап. Встречающие его внизу склонились в низком почтительном поклоне. «С возвращением, мой господин!» В низком грудном голосе верховной жрицы на каком-то подсознательном уровне упорно мерещились отзвуки далёкого тигриного рыка, «Да прибудет с вами свет Сиарны!» «Приветствую вас!» Рорн отрывисто кивнул. Служители выпрямились, расступаясь перед ним. «Я направляюсь во дворец. Сиарна ожидает моего доклада. Не стоит заставлять её ждать!» «Как прикажете, мой господин!» Синхронно отозвались Делайри -э и Лакана. Миновав перевал, отделяющий космопорт от города, дорога вынырнула в широкую, снижающуюся к морю долину по которой распластался главный город Крисы — Глайсен. В ясном воздухе прекрасно просматривались даже самые дальние его кварталы. Солнце ярко освещало красные крыши одноэтажных пригородов, дробилось и сверкало в стеклянных громадах офисных башен, поднимающихся к небу в прибрежной зоне, искрилось на полированных боках автомобилей, ползущих по эстакадам, словно муравьи по травинкам. Подобно чёрным маякам в бушующем море, белоснежного камня стены красной черепицы, то тут, то там возвышались шпили храмов. Самый большой из них — Храм Света, безраздельно властвовал над центром города, окружённый широким кругом почтительной пустоты. Он вполне мог позволить себе потратить несколько гектаров драгоценной городской земли на парк, отделяющий его от остальной застройки. но сколько бы вы ни разглядывали столичную панораму, взгляд неуклонно, словно магнитом, тянуло дальше, на противоположный склон где, оседлав, вытянувшийся в море горный кряж и затмевая собой всё виденное до сих пор, вздымался дворец сиарны Исполненный в том же стиле, что и храмы, увенчанный чёрными с серебром шпилями, дворец своими крыльями, как двумя огромными руками, охватывал сбегающую вниз лощину. Левое крыло принадлежало жрицам, правое — советникам. В главном корпусе располагались административные помещения священной канцелярии, несколько конференц-залов, и учебные аудитории интерната. Функционируя совершенно автономно, дворец, по сути, был ещё одним городом внутри столицы. Его сердцем, несомненно, являлся тронный зал, где богиня общалась со своими служителями. Сюда стекалась вся информация о на планете, и отсюда же во все стороны тянулись невидимые нити, регулирующие жизнь Клисы. Дворец возвышался над городом, словно скальный утёс над бушующим морем, незыблемый и неизменный, Он как бы олицетворял собой постоянство среди стремительно меняющегося мира вокруг. По эстакадам проносились скоростные поезда, на лётном поле над городом громхали двигатели взлетающих кораблей, и только громада дворца, скажущимся равнодушием, взирала сверху на всю эту суету. Разумеется, перемены не обошли стороной и его, и в дворцовых коридорах бурлила активная деятельность, ничем не напоминавшая и неспешность прошлых лет. Время будто сорвалось с цепи, и даже священной канцелярии приходилось меняться, чтобы не оказаться в догоняющих. Место конюшен в многоуровневых подземных помещениях заняли склады, гаражи, системы жизнеобеспечения, связи и прочие инженерные коммуникации. Но произошедшие перемены, тем не менее, никак не отражались на внешнем виде дворца, и его белоснежные стены с чёрными иглами крыш всё так же надменно, как и сотни лет назад, Выселись над у его подножья жизнью. Впрочем, вся эта суета, ярко освещенная редким для здешних мест тёплым солнцем, мало волновала Рорна, погружённого в свои мысли и время от времени бросавшего рассеянный взгляд в окно. «Как прошёл визит, мой господин?» — вежливо осведомился сидящий рядом Лакана. «Скучно!» — со своим заместителем Рорн держался подчёркнуто официально и сухо. «Насколько мне известно, переговоры завершились не особо результативно» то не было вопросом, но конец фразы повис в воздухе, недвусмысленно намекая на необходимость реакции. «Я выполнял поручение Сиарны, и только она вправе оценивать мои действия». Верховный советник повернулся к Лакана и не спускал с него взгляд, пока тот виновато не потупился. Именно в этом и состояла главная сложность работы с Иваром. Его опыт и профессиональные навыки служителя заслуживали самой высокой оценки, И Сиарна явно к нему благоволила, однако его своенравия доставляла массу проблем. Те поручения, что представляли для него интерес, Лакана выполнял быстро и эффективно, но вот заставить его сделать что-либо другое оказывалось подчас крайне непросто. И тогда самым надёжным способом оказывалось исподваль высказать сомнения в его способностях справиться с поставленной задачей. Вот тогда-то он, подпитываемый злостью и жаждой отыграться, засучивал рукава и показывал настоящий класс, а по итогам работы получал строго отмеренную порцию полагающейся похвалы. Но не чрезмерно щедрый, поскольку Ивар то и дело зарывался, не стесняясь высказывать своё особое мнение по любому поводу, даже идя порой вразрез с позицией руководства. Только так, аккуратно контролируя длину поводка, на котором удерживалась тщеславия Аллакана, Руарну удавалось добиться от него максимальной отдачи и, надо сказать, оно того стоило. Вот только удовольствие не доставляло. На мой взгляд, вся эта затея с визитом на Эзон была изначально обречена на провал. С пониманием намёков у Лакана всегда наблюдались некоторые проблемы. Глупо было ожидать от него какого-то прорыва. «Я выполнял прямое поручение Сиарны», — терпеливо повторил Рорн. «Свои претензии ты можешь высказать ей, если осмелишься, конечно». «Простите мою дерзость, господин». Лакана наконец сообразил, что перестарался, и покорно склонил голову. «Если у тебя есть вопросы, то можешь присутствовать при моём докладе», — верховный советник снова отвернулся к окну. «Представление обещает быть... интересным».